Анна. Что? Что? Какого черта?» Пытаюсь себя успокоить, но паника не отступает. Мы только начали встречаться. Мне хочется круглые сутки проводить вместе, быть единоличной владелицей всего его свободного времени и его самого. А он говорит всего десять дней. Как? Как? Целых десять дней. Да это как десять лет в разлуке. Почти то же самое, и почему только нельзя впасть в добровольный анабиоз, помахать ручкой, уснуть и проснуться лишь когда он вернется? Даже не верю, что еще пару дней назад боялась этих отношений, передозировки его вниманием и вывернутой наизнанку души. Теперь стою у дверей своей квартиры с кровоточащим сердцем, говорю ему одними глазами: "На, бери". А он, запечатлев на моих губах жадный поцелуй, просто уходит. И будто издеваясь, еще машет рукой на прощание. Хочется сказать: "Возьми меня с собой", но не могу. Язык не поворачивается. Выглядеть тупой, ревнивой дурой, тащиться за ним как собачонка надоедать, и заставить остаться я тоже не в силах. Это было бы несправедливо, он не простит мне, что отобрала у него мечту. Может, даже и не заикнется, но в душе не простит. Захожу в квартиру, мама еще не спит. А это плохо. Плохо не только потому, что мне, возможно, будут читать нотации, а ещё и потому, что она, вероятнее всего не одна. Так и есть. В прихожей стоят внушительные сандалеты размера эдак 46-го, со стертыми подошвами и давно нуждающиеся в хорошей порции крема для обуви. Значит, это он. Этот тип опять приперся, ненавижу его, терпеть не могу. А вот и недостаток номер два. Если ты растешь без отца, мама постоянно пытается наладить свою личную жизнь всякий раз, как оказывается в итоге неудачно. А недостаток номер один – это собственно то, что ты растешь без отца. Из него и вытекают все остальные минусы, в том числе и этот наглый тип, что развалился сейчас на диване в нашей гостиной. По телевизору очевидно идет какое-то шоу. Слышны музыка, смех, аплодисменты. Свет в гостиной приглушен. Краем глаза замечаю стоящей на столе откупоренную бутылку вина и два бокала. Аня, поздоровайся с Робертом, кричит мама, когда я пытаюсь незаметно просочиться в свою комнату. Разворачиваюсь и немедленно бреду к дверному проему. «Привет — Привет, произношу неохотно и еле слышно. Этот Боров раселся, подложив под свою жирную задницу несколько мягких подушечек в цветастых и киевских чехлах. Напоминание никогда не ложится больше на них лицом, опасно для жизни и здоровья. "Не привет, а здравствуйте", учительским тоном поручает мама. Она держит спину прямо и наклоняет голову так, чтобы оказаться строже, но мне все равно не страшно. Думаю только о том, правда ли он лапает ее, закрывшись в спальне вот этими сальными пальцами сосисками и целует своими мерзкими губами, вечно блестящими масляными, будто он только что вылизал из банку из подтопленного жира. "Здравствуйте", выплевываю я, оглядывая его с головы до ног, брезгливо, словно склизкую гусеницу. Мне стыдно, но не за то, как я себя веду, а за то, что мама стелится перед этим мужиком как ведёт себя лебезит, как она фальшиво хихикает, реагируя на его бородатые анекдоты и тупые шуточки. Не узнаю ее совершенно. Этот козел сразу мне не понравился. А уж когда мне посчастливилось однажды повстречать его на кухне за завтраком, в мамином халате на голое тело, пьющем утренний чай и требующим на обед шанежки да с молочком, решила, что как минимум стану его игнорировать. Я не против маминого счастья. Нет. Просто не понимаю. Неужели она не достойна чего-то лучшего, чем этот пройдоха, который, ко всему прочему, еще и женат? Доказательств нет, но я и так вижу его насквозь. Неужели мой отец был хуже вот этого жердяя? Вряд ли. Трудно судить по мне, я вылитая мама, но генетика не врет». Из-за чего бы они ни расстались, в моих венах не течет и капли крови от жирного ушлепка, подобного этому. "Как дела?" мычит он, безостенчиво разглядывая мои растрепавшиеся волосы и мятую, испачканную песком белую юбку. Его взгляд настойчиво скользит по моим ногам, задерживается на бедрах, пробегает по платью и упирается в декольте. Моментально ловлю движение его грудной клетки, когда он замечает, что я без лифчика под тонким топом, а когда Роберт, оценивающий, оглаживает взглядом мои выделяющиеся из-под ткани соски, резко закрываюсь кофтой. Тебя не касается, говорю, еле сдерживаясь, чтобы не плюнуть ему в лицо, разворачиваюсь и бегу в свою комнату, С силой хлопаю дверью. Через секунду появляется взбешенная мама. Она не утруждается даже прикрыть за собой дверь и шипит: "Ты что себе позволяешь?" Поворачиваюсь к ней: "А ты?" Подхожу ближе и говорю шепотом "Да он меня скоро глазами сожрет. Мне страшно находиться дома, когда он здесь". "Как тебе не стыдно?" вскипает мама. "Питюш себя как как малолетняя вылетелась специально, а потом обвиняешь человека невесть в чем. Ох! Выдыхаю я, пытаясь переварить услышанное. Теперь я еще виновата. Мама, неужели ты настолько слепа? Ее лицо искажает гримаса ярости. Я научу тебя уважать старших. Тяжело дыша, она разглядывает меня и наконец тычет пальцем прямо в лицо. «Двадцать лет ничепошеньки в голове. Или ты берешься за ум, или ищи себе квартиру. все ясно. Да запросто. Сходишь у меня на шее, да еще и задницей вертишь перед перед всяким, кто придет. Имей уважение к собственной матери. Возьми за учебу, наконец. Не пойми, чем занимаешься вместо того, чтобы образование получать. Мне кажется, что комната сжимается. Потолок падает на меня сверху. Дышать становится тяжелее. Никогда еще она так не разговаривала со мной. Признаю, я перегнула палку, но мне за нее же и обидно. А она вот так: Мама, я же работаю, пытаясь смягчить тон разговора, произношу я и сажусь на кровать. Работаешь? Что-то не видно. Если ты что-то и зарабатываешь, то тратишь на шмотки, косметику и Мама вскидывает руки. И гулянки. Я же от тебя и копейки никогда не видела. Значит, в этом дело. Тебе просто нужна помощь, так и сказала бы. Такая корова выросла, задыхаясь от чувств, произносит она и сама, кажется, пугается сказанного, и ничего от тебя не дождешься!» Пытаясь не расплакаться, мама закрывает лицо руками и направляется к двери. Неблагодарная. Мам, пробую остановить ее я. Мам, это же не ты. Что с тобой? Это из-за него ты себя так ведешь?» Он так влияет, да? Скажи. Вьетнам было лучше вдвоем, Без него ты же можешь найти себе кого-то лучше. Зачем тащить в дом говно, которое случайно прилипло к подошве? Мама застывает, открывает рот и таращится на меня. Ты перешла все границы, Анна. Ищи себе квартиру. Поняла? Внутри будто все обрывается. Да, я не права, но она ведь тоже хороша. Пляшет под его дудочку. Это Роберт должен уйти, а не я. Он должен свалить к чёртовой матери. Ты меня догоняешь? тихо спрашиваю я. Или плати свою долю квартплаты. Моё лицо застилает серой пылью. Не сразу удаётся понять, что это слёзы, застывшие в глазах и мешающие видеть. Очертания мамы расплываются всё сильнее. Его идея. Опуская руки, спрашиваю я. Я всё сказала. И дверь с треском захлопывается прямо перед моим носом.